2850 год от Великого Исхода, одиннадцатый день месяца Волка. Арция Мунт. Шарля унесли к мальвани благо их дворец выходил окнами на площадь ратуши. Моложавый медикус с благородными сединами осмотрел все еще пребывающего в глубоком обмороке герцога и сообщил, что ничего страшного нет. Просто шок, вызванный магическим ударом, ставшим следствием разорванного заклятия. Нужен покой, приглушенный свет и тепло. Обморок перейдет в сон, и к утру будет здоров, хоть и слаб. Поскольку Малевани испокон века собирали все лучшее из имеющегося в Арции, то и Медикус у них был отменный. Успокоившись насчет Шарля, Рауль попал в лапки сестрицы, вцепившейся в него мертвой хваткой. «Я пойду к нему». «Зачем? Он спит. Я все равно пойду». «Эста, ему нужен покой, он проспит до вечера». «Что, так и будешь в темноте сидеть?» «Буду!» Она направилась к спальне, но Рауль решительно встал на пороге. «Его нельзя трогать, а я тебя знаю. Пять минут посидишь, а потом начнешь за руки хватать или по голове гладить. Вот проснется и делай с ним, что хочешь. Скажи лучше, эта твоя ведьма не объявилась?» «Нет, как ушла, так и пропала, а потом ты пришел». «Ничего не скажешь, повезло нам». Рауль увидел, что опасность покою Шарля миновала, и с удовольствием опустился в мягкое кресло. «Да...» Плечики Астеллы вздрогнули, словно она вспомнила что-то очень неприятное. Если бы не Геру, я бы... Ты бы видел, как испугалась ее иносенсия. А как ты думаешь, кто она? Может, из-за гор? Она циолянок не любит. Я догадался. О, Анри! Анри Мальвани, высокий красивый, как и все в его роду, бросил мокрый плащ на кресло и протянул руки к огню. Маркиз был свеж, словно бы и не провел три ночи в сетле. «Ну, как наш болящий? Спит без задних ног. эсток к нему рвется, а я ее не пускаю. И правильно делаешь. Ему целую ночь скакать. Пусть поспит». «Ночь? Ты что, нас выгоняешь?» «По мне, хоть до темной звезды живите, но я по дороге домой заехал к Абену. От него и узнал, что, во-первых, я опоздал. Тебя убить мало. Что ж ты мне сразу-то не сообщил, а? А во-вторых, что Фарбье с Дианой получили по ушам. Но об этом потом». — Барон вам советует в Мунте не задерживаться, а его советы на вес золота. Будь шарль на ногах, я бы вас выпроводил прямо сейчас. — Анри, неужели они после всего посмеют? — Уже посмели. — Нет, разумеется, никаких арестов больше не будет, но яд, стрела или нож к вашим услугам. Они даже виновного нашли. — И кого же? — Не поверишь. — Канцлера милейшего беррота обвинили в том что воспользовавшись доверчивостью короля он вызвал шарлята грэ под ложным письмом и обманом добился его ареста умный беррот не дожидаясь визита синяков исчез а не менее умный обэн его якобы ищет разумеется безуспешно но теперь они запросто могут прикончить шарлот да и тебя со стылой и и свалить на беглого канцлера весело Можно, конечно, переждать у меня и послать за войсками, или уезжайте сегодня, или ждите. Но с завтрашнего дня я меньше, чем с армией, вас не отпущу. Пробраться в дом тайком трудно, а гостям скажем, что Шарль болен. И тем самым подольем воды на их мельницу. Раз болен, значит и помереть может. А потом от простых убийств ты, допустим, остережешься. Ну а как они магию вход пустят? Сегодня им это не помогло. Такое не повторится. Погоди, погоди андрей Майвани вплотную подошел к раулю «Выходит, ты знаешь, что там произошло?» «Что не знаю, а вот кто?» «Но чтоб дальше тебя не пошло!» обэн уж точно без этих знаний обойдется!» Сестренка где-то подцепила самую настоящую ведьму в кошачьем обличии, которая для начала расправилась с ее инэссенцией и вывела Эсту из Фэйвэи. О Шарле они узнали случайно, просто ехали через Мунт и услыхали. Эстелла собралась изобразить из себя Флориану, а это ведьма. Уж не знаю, что было у нее на уме, но она сначала вытрясла из меня все, что я знал о синяках и покаянии, а потом велела ни о чем не беспокоиться. Я ей не поверил, но Эстена стояла, чтобы я сидел тихо и ждал, и оказалась права. Кошка сделала свое дело и исчезла. Сначала я не слишком огорчился, не люблю я магии, но сейчас помощь нам бы не помешала. Вряд ли обычная ведьма совладала бы с Виргинией и целой стаей синяков, не говоря уж и про всякие магические штучки. Ну, не знаю, как ее еще назвать. И хотел бы поверить, что святые заступники наконец-то обратили свой взор к Арции. Но, увы, на святую Циалу она не похожа, скорее наоборот. Но хотя бы красивая? Не знаю. Вроде красивая, но у нее такие глаза, что ничего другого и не видишь. Может, Эста лучше рассмотрела?